3. Играть в амазонку». Мысль о списке мне подсказала Эстела три года и одиннадцать месяцев назад. Тогда она как раз приехала из Румынии и стала работать в нашей школе. Работа охранницы заключается в том, чтобы стоять и следить за тем, кто приходит и выходит из школы. Я сидела на черешне, когда прозвенел звонок, и я поняла, что не могу спуститься. «Ты умеешь спуститься?» Я прищурилась и посмотрела вниз, отведя в сторону ветку, усыпанную желтыми листьями. Рядом с деревом, скрестив руки на груди, стояла женщина, которую я еще не встречала в нашей школе. Высокая, с темными волосами. И хотя я не могла разглядеть цвет ее глаз, они показались мне огромными и черными-причерными, так что я даже немного испугалась. «Тогда я помогать, потом ты тип-класс!» Она говорила сильным акцентом. Я замерла на дереве и не шевелилась. Я очень боялась упасть. «Поставь ногу туда», – сказала женщина со страшными глазами и показала на изгиб ствола прямо подо мной. Я крепко вцепилась в ветку, на которой сидела, попробовала вытянуть ногу, но поскользнулась, и кора под моей ногой отлетела от ствола и упала вниз. Я тут же вновь вцепилась в свою ветку, вернувшись туда, где сидела. Я не буду слезать. Значит, будешь сидеть там навсегда? Да. Ну тогда пока. Женщина отвернулась и сделала шаг в сторону школы. Послышался хруст, она наклонилась и подняла с земли испачканные очки. Что это? Твои? Мои. Они упали, когда я лезла на дерево. Теперь я точно не смогу слезть. Не плачь, не стоит. Женщина с черными глазами вернулась к моему дереву. Знаешь, я тоже в Румынии часто лезьте на дерево. Мне нравилось играть наверху. Я шмыгнула носом и спросила, в какие игры она играла. Я играла в эту... как они? Амазонку. Знаешь, кто такой Амазонка? Нет. Кто? Это воительница на коне, как мужчина. Она не боится слезать с дерева, но у нее нет очков. Нет, она очень сильная и ничего не боится. Чтобы нести копье, амазонки отрезать себе кусочек груди. Половину груди? Да, бабушка моей бабушки была из семьи амазонок. Это было давным-давно. Неправда. Правда? Женщина с пугающими черными глазами быстро закатала рукава и полезла на дерево. Я как можно крепче ухватилась за ветку. Добравшись до меня, женщина уселась на соседней ветви, как на лошади. «Видала? Я амазонка!» «Но как же мы теперь слезем?» Женщина достала из кармана рубашки очки и протянула мне. Я сразу же их надела. Оправо треснула и стекла были испачканы грязью, но все равно с ними я видела гораздо лучше. «Теперь давай за мной», сказала большеглазая женщина. Тут я заметила, что она красит губы очень яркой помадой розового цвета. Женщина стала спускаться вниз так же быстро, как и залезла наверх. «Подожди». «Чего?» «Я не хочу слезать». «Это еще почему?» «Бог ты мой! Давай вниз, мне пора работать». Конечно, мне было жаль, что она потеряла из-за меня столько времени и даже дала мне очки, но я все равно не хотела слезать. Как раз вчера доктор Ольга сказала мне, что мой огонек скоро погаснет, и я испугалась. Мне захотелось остаться на дереве, там бы со мной ничего не случилось. Я рассказала об этом женщине. Я рассказала ей о том, что плохо вижу и скоро не буду видеть совсем ничего» и что скоро уже не смогу залезть на дерево. У нее были огромные глаза, обведенные черным карандашом. Если ты скоро не сможешь делать то, что тебе нравится, тогда записывай. Так ты ничего не пропустишь». «Записывать? Конечно. Составь список. У меня тоже быть такое много лет назад». «Ты тоже плохо видишь? Нет? А почему ты его писала?» Женщина усмехнулась и принялась спускаться. «Тогда у меня быть даже меньше проблем, чем теперь». «Да какая разница?» Я медленно полезла за ней, сползая со своей ветки. Конечно, то, что она сказала, было неприятно, но во мне проснулось любопытство. «А что ты написала в своем списке?» «Слезай, я тебе показать. Как тебя зовут?» «Мафальда. А тебя?» Эстела. Эстела уже добралась до нижней ветки и обернулась ко мне. Я тоже добралась до нижней ветки и спрыгнула вниз. Эстела подхватила меня на лету и поставила на землю. Потом она направилась к главному входу, но сначала сделала мне знак идти за ней. Эстела не врет, только правду говорит: Пойдем, Посмотришь список Эстелы. Теперь мы видимся в школе каждый день. Я прихожу без десят8. Стелла ждет меня у двери и издает секретный свист. Секретный он не потому, что его никто не слышит. Как раз наоборот. Она свистит так громко, что в ушах звенит. Только она так умеет свистеть, засунув два пальца в рот. Я слышу ее свист издалека и иду на звук. Но сначала подхожу поздороваться с черешней. Когда мы с папой утром идем по дороге, я замечаю черешню издалека, если так можно сказать. На самом деле я вижу только зеленое облако, но я знаю, что это мое дерево, точнее его листья. Я представляю, что черешня – это огромный добрый великан, а листья – его волосы. Бабушка говорила, что в стволе дерева всегда живет великан, он и есть дух дерева. А когда дерево спилят, он перемещается в новый росток. У бабушки в саду тоже есть черешня. Когда я была совсем маленькой, я забиралась на нее и помогала бабушке собирать спелые ягоды. Тогда мне даже не нужны были очки. Из бабушкиной черешни мы пекли торты и делали варенье, которое ели зимой. Потом бабушкину черешню пришлось спилить, потому что на ней завелась тля, хотя, мне кажется, достаточно было оборвать листья. Когда у детей в школе заводятся вши, нас ведь просто стригут, а не головы рубят. Когда спилили черешню, я подумала, что великан из ее ствола переселился в ту черешню, что растет на школьном дворе, а заодно взял с собой дух моей бабушки. Было бы интересно посчитать, сколько шагов до черешни от места, где мне ее уже видно. Так я смогу узнать, как далеко от меня бабушкин великан. Я изо всех сил прищуриваюсь и, наконец, различаю, Розово-желтое пятно, похожее на шевелюру клоуна. Оно сильно размыто, но все же различимо. А рядом с ним здание школы. Облако голубого цвета. Я начинаю считать. Раз, два, три. Давай, Мафальда, шагай, а то опоздаем. Тянет меня за руку папа. Папа, а у меня длинный шаг? Даже не знаю. Наверное, сантиметров пятьдесят. Для своего возраста ты высокая девочка. Я продолжаю считать 29 30 На этом месте я слышу свист стеллы 35 36 40 50 100. Мы подходим к школьным воротам. Стелла встречает нас, здоровается с папой и уводит меня. Я поднимаю листик. он влажный с одной стороны желтый, с другой коричневый. У него просто идеальная форма и от него пахнет землей. Так пахло у бабушки в саду. Кладу его в карман. Сегодня я увидела черешню со 140 шагов. Это 70 метров.